Глава 8. Реакция. Генерал Воронин встретил утро в одном из служебных помещений Долга, в пустой, ранее нежилой комнате подвального помещения, свисевшей сверху одинокой лампой и деревянным грубо сколоченным столом без скатерти, стулом и двумя скамейками по краям. На столе дымило наполовину заполненная огурцами пепельница, графин с водой, несколько стаканов. Сегодня этот ранее не использовавшийся для хранения хлама закуток был выбран генералом в качестве временного кабинета, в котором он сейчас и находился. Снаружек двери сквозь неплотно подогнанные доски, который пробивался свет одинокой лампы, вопросительно глянув на двух охранников, подошёл долговец Шмель. Находившийся в чине лейтенанта в чи обязанности входило сообщение Воронину о основных известий и донесений с полей. На эту должность, несмотря на всю её беззаботность, никогда не было желающих. Сообщать Воронину о том, что что-то пошло не так, было равносильно прогулке возле Электры, которая находится в процессе распада и разряжает свои мегавольты на всё, до чего может дотянуться. Охранники сочувственно посмотрели на лейтенанта, уступили ему дорогу, дав пройти в кабинет. Легонько стукнув в три раза и не дожидаясь ответа, Шмелев вошёл в комнату. "Товарищ генерал, разрешите доложить", обратился он к Мурру размышлявшему о причинах для таких дерзких нападений в Воронино. "Докладывайте, лейтенант", ответил генерал так, что у лейтенанта пропал дар речи. Стальной голос, с едва сдерживаемыми нотками ярости дрожал. Лейтенант сглотнул, чувствуя, что не может сказать ни слова. Он без разрешения взял со стола графин, налил себе полный стакан и выпил в три глотка. Воронен даже бровью не повёл на такую выходку. Обстоятельства за последние пару дней обложили его душным коконом непонимания, сомнений и ожидания. В голове обработались десятки, даже сотни вариантов потенциальных врагов долго. Генерал обдумывал и утреннее нападение, и ночные призывы о помощи, потерю связи с блокпостом и отрядом, вышедшим наказать свободу. Картина складывалась неутешительно, а точнее, не складывалась никак. При всём богатстве вариантов врагов и неприятелей Ни один из известных ему не был способен на такое. И карательная операция на свободу была не более чем игрой мускулов, наподобие того, как подслеповатая носорог в ярости бодает стоящее рядом дерево, не видя охотника, выпустившего в него ядовитую стрелу. Блокпост уничтожен, заградительный отряд тоже, глядя в пол, доложил лейтенант. Наши потери 12 человек, уже тихо добавил он. Идите, сказал лейтенанту, но удивление спокойно генерал. Лейтенант удивлённо поднял брови, развернулся кругом и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Двое охранников в полном бронепакете с внешней стороны дверей посторонились, недоуменно глядя на выходившего. Тот в ответ на их взгляды лишь пожал плечами. Через секунду из кабинета раздался крик ярости и грохот. Генерал в припадке бешенства, издав нечеловеческий вопль, опрокинул стол. Графины и стаканы с прощальным звоном отправились в своё посудное небытие. Несколькими ударами армейских ботинок он снёс скамейки. В ярости в щепы раскрошил стул об стену. Он затем поднял над головой стол, едва не зацепив сиротливо висевшую лампочку. Воронин несколько раз силой ударил его о бетонный пол, пока тот не развалился на части. Видимо, именно для этого он не стал принимать новости в своём благоустроенном кабинете, либо кабинет перестал быть благоустроенным. Спустя полминуты грохот утих. Охрана Раздался яростный крик генерала. Дверь открылась, и не смело шагнув в приоткрытую дверь, бачком вошёл охранник. "Командиров ко мне, живо!" Собрание командиров продолжалось с утра до середины дня. Полевые командиры долго и майор Крученко, представитель регулярной армии Заслона, Выполнявший функции наблюдателя и представителя официальной позиции внешних вооружённых сил расселись на уцелевших скамейках. Генералу принесли новый стул. Обломки стола вынесли. Вся база Росток была в томительном ожидании. Генерал не стал срывать всех собак на командиров, поскольку мудро расценил, что если сам он ничего не может понять, то каждый самый нелепый пункт из предположений должен быть выявлен, запротоколирован и обсуждён. Сам же Воронин находился явно не в себе, бледный, с тёмными кругами под глазами, в которых светился тяжёлый огонь воспалённого рассудка. Он не вникал в суть разговоров, колокотавшая в нём ярость пожирала его. Он несколько раз не мог трящимися руками достать сигарету. Затем закуривал сигарету не с той стороны. Вначале командиры обращались через него, но спустя время, поняв, что генерал невменяем, начали обсуждать друг с другом. По итогам всей ночной операции было выведено следующее: 3 человека убиты выстрелами в голову из СВД, один ранен через стенку контейнера, а позже забит с норком. Ещё четверо бойцов из блокпоста убиты кровососами. Четыре человека из заградительного отряда, образованного по приказу штаба из возвращающихся после набега на свободу двух квадов, были взяты в кольцо и уничтожены кровососами, псевдогигантом и, видимо, тем же снорком. Части тел этих бойцов были найдены в округе. Предположительно, после смерти их растащили кабаны, собаки и плоти. Всю эту картину докладывали в реальном времени 3 усиленных квада, высланных на проверку места действительно чрезвычайного происшествия. Из карательного отряда 2 долговца с двумя пленными свободовцами, в которых уже не было нужды, пережидали ночь в схороне. Один из них видел процессию из двух кровососов с норка псевдогиганта и вроде как человека или зомби в комбинезоне Сева со снайперкой на плече. Сам контролёр замечен не был. Невероятно хитрая тварь, заключил долговец Корь в чине полковника. Куда они пошли? спросил Воронин через руку, закрывавшую лицо и пытавшуюся унять лицевой тик. Следы ведут в тёмную долину. Дальше наши бойцы без приказа не осмелились. ответил Корь. Но мы можем начать преследование с последующим уничтожением. Отставить преследование. Майор Крученко обратился он к майору внешних сил, единственному человеку, присутствующему здесь не в форме долго. Как вы оцениваете обстановку? Майор качнулся на стуле, развдя руки в стороны, и собрался было уже открыть рот, но был грубо прерван Ворониным. Вижу, как оцениваете. Вызывайте вертолёты. Я вам помогал, теперь ваш черёд. Сегодня наши люди проводят этих Воронин сделал паузу, его глаза сузились, нос заострился, на лице заиграли желваки. Мутантов, через силу подобрал он слово. Проводят до места и вообще будут пасти их, сколько возможно, без боестолкновений. Ясно? Корь Никакой стрельбы, даже если они в воронку полезут. Не стрелять, только в порядке самозащиты. Надо выяснить, кто за этим стоит. А от вас, майор, требуется поддержка с воздуха. Вопросы? Разрешите, обратился Рожок, бывший сталкер, теперь один из офицеров долго генералу. Тот кивнул. Какими силами вести слежение? Сейчас в наличии на ростке всего восемьдесят два человека мобильного состава, из них шестеро небоиспособных, еще два квада на патрулировании сопряженных территорий и четыре на Янтаре. Осмелюсь предположить, если кто-то точит зуб на долг, то после оттока значительных сил наша база будет недостаточно защищенной. Опять же, армейские склады и дикие территории. Со стороны диких территорий вчера была замечена химера. Расставлены датчики движения, но сами понимаете, теперь. Он оборвал речь на полусловии. Воронин на секунду прикрыл глаза, обдумывая сложившуюся картину. За мутантами отправите лучших следопытов из тех, что имеются. За ними шесть квадов в прикрытии с усилением. В лагере останется достаточно, если надо, все встанут на посты, и сталкеры, и я сам, ответил генерал. Вопросы? Вопросов не было. Долго вцепоти мне в лицом отдали честь генералу, что в целом было не принято в их организации, и начали покидать помещение. Оставшийся один в прокуренной комнате Воронин потянулся было за следующие сигареты. На его пачка, лежавшая на столе перед ним, была пуста. Угрюмо окинув помещение взглядом, он встал и направился к выходу. Нужно размяться, лично прослушать доклады по обстановке от постов и патрулей, что в целом не было его обязанностью, но он не мог сидеть и ничего не делать. Хоть что-то должно быть под его контролем. Едва он протянул руку к двери, Как услышал топот долговских берцев старого образца, когда вместо обычной подошвы, не выдерживавшей химически активных участков или растущие местами жёсткой, словно стеклянной иглы травы, местные умельцы припаивали вырезанные по размеру куски покрышек от легковых автомобилей или уазиков. Такие подошвы были гораздо прочнее и бесшумнее, что особо чувствовалось при беге. Звук от таких подошв невозможно спутать с чем-то ещё. Ещё через секунду, не удостожившись постучать в комнату, почти выбив её плечом и едва не зацепив успевшего отскочить генерала, валился сбившее дыхание шмель. Глаза его от возбуждения вылезли на лоб, а рот был открыт буквой О. На одежде были видны следы тушёнки. Видимо, остатки обеда, неудачно попавшего ему под ноги сталкера, встретившись обезумевшими глазами с Ворониным, он, не спрашивая разрешения, заорал: "Трейш, генерал, нашли мутанта между тёмной и пустыми". Сталкеры сообщили: "В бинокль видели, то ли сдох, то ли спит. По всем приметам он со свитой". Услышав последние слова, Воронин покраснел. Его тёмное лицо перекосил хищный оскал. В глазах мелькнул безумный азарт. "Квады на выход!" прогремел Воронин, распахнув закрывшуюся было в нос хлипкую дверь. Обернувшись к стоявшему сзади лейтенанту, он, сдерживая волнение, спросил: "Кто доложил о расположении мутантов? Оставить в наблюдателях, если потеряют из виду до прихода долго?" расстрелять к чёртовой матери за дезинформацию по законам по законам военного времени. Услышав есть гаркнувшего ему в спину шмеля, он широким шагом отправился на выход лично руководить сборами. Ещё через полчаса с территории Ростка выдвинулось шесть усиленных квадов долговцев с одним дополнительным проводником к каждому кваду из числа лояльных к долгу сталкеров. Конечно же, за определённое вознаграждение и далеко идущие льготы на территории Ростка, шесть групп лёгким бегом по хорошо известной территории направились кратчайшим путём в точку последнего визуального контакта с мутантом. Впереди бежала клином сразу три сталкера, без остановки кидая болты, не подбирая их. Это должны были делать растянувшиеся позади и двигавшиеся колонной по 2 тяжело экипированные долговцы. Собранные болты складывались в мешочек и конвейером передавались впереди бегущим сталкерам, образуя у них бесконечный запас болтов, движение которых отслеживали сразу три пары опытных глаз, сосредоточенных только на поиске аномалий. Стоит ли говорить, что мутанты вблизи ростка Пуганные, перепуганные, чёрной бронёй с красными шевронами, маркированный как PZS-9D, при виде такой процессии буквально терялись с радара, поджав хвост. Пока ещё поджав хвост, но всё только начиналось.